Глава четвертая. Утром меня разбудил наглый кошачий вопль, раздавшийся прямо над ухом. Испуганно подскочив, стала сонно осматриваться по сторонам, плохо понимая, что происходит. с самым невинным видом сидел на соседней подушке и выжидающе смотрел на меня. — Чего тебе надо, Ирод хвостатый? — зевнув, поинтересовалась я. Филя смешно пошевелил усами и важно сообщил. — Мяу! «Я вас не понимаю», – шутливо ответила фразой старого мультика и вновь рухнула на постель. «Будь умницей, дай поспать. Ночка у нас с тобой сегодня выдалась веселая. А все из-за кого?» «Правильно, из-за тебя. Так что ты гуляешь, я сплю, понял?» К моему удивлению, кот послушно спрыгнул с кровати и куда-то умчался. Я закрыла глаза в надежде еще немного поспать, потому что ночь действительно выдалась весьма насыщенной. Но тут раздался жуткий грохот. Филя, мысленно простонала я, понимаю, что про сон можно забыть. Зная, что все равно придется вставать, поднялась с постели и поплелась искать, что так могло грохотнуть. Оказалось, кот сбросил со стола кружку, которая, к моему удивлению, даже не разбилась. — Филя, — разозлилась я, — ты когда-нибудь успокоишься? Ну сколько можно шкодить? Дзинь! Обернувшись на звук, увидела хвостатого диверсанта, который стучал лапой по пустой миске. «Ты пить хочешь?» – умилилась я, подумав, что кот какой-то слишком умный. Налив ему воды, насыпав корма, включила чайник и отправилась умываться. На сегодняшний день у меня было немало планов. Нужно продолжить приводить дом в порядок, вновь прибраться в коридоре, закончить и отправить заказ, за который мне уже выплатили неплохой аванс, Ну, и позвонить маме, узнать, как у нее дела. Но она опередила меня. Едва я налила себе чашку кофе, раздался звонок. «Доброе утро, доченька!» – услышала я в трубке родной голос, от которого на сердце сразу стало теплее. «Привет! Как дела?» «Артур звонил. Искал тебя», – огорошила мама. «Как? Неужели он так рано вернулся? Ведь говорил, что уехал на два-три дня!» «Ох, родная!» Видимо, вернулся раньше. Он в ярости, требовал сказать, где тебя можно найти. А ты что ответила? Возмущенно высказала все, что о нем думаю, и сбросила звонок. Пусть ищет, все равно не найдет, – мстительно произнесла она. Так боюсь, что он явится к тебе, – призналась маме. От него можно ожидать чего угодно. Родная моя, ничего не бойся, как приедет, так и уедет, – услышала уверенная в ответ. Я с такими, как он, разговаривать умею. Мама всячески пыталась меня успокоить. Вот только на сердце все равно поселилась тревога. Включив ноутбук, тут же увидела, что почтовый ящик завален письмами. И я прекрасно знала, от кого они. Открыла первое, второе, третье. Артур сначала писал взволнованные фразы, потом стал уговаривать, затем угрожать. В принципе, ничего другое я не ожидала. Сбросив их в корзину, приступила к работе но только погрузилась в текст, как раздалось характерное пеликанье. На почте опять висело письмо от Артура. «Даже читать не буду», – подумала, отключив мобильный интернет. Как сейчас бесился мой муж, я только догадывалась. Зная его характер, можно было предположить, что таких писем еще будет множество, а мне хотелось тишины и покоя, чтобы отстраниться от всего, погрузилась в работу. Удивительно, но код до самого вечера не появлялся, Я не только успела поработать, но и вновь навести порядок в коридоре, убраться в гостиной, постирать старые шторы. День опять пролетел незаметно. Но я очень была довольна собой. А ночью кот вновь начал свои веселые игры. Он прыгал, скакал, рвал коробки, шелестел наполнителем и всячески не давал мне уснуть. Утром я была злая, не выспавшаяся и уже готовая на страшный поступок прибить этого наглого котяру, решившего сделать мою жизнь невыносимой.